Бава 17. Вояж по Тихому океану. Июнь-октябрь 1792 года. Муловский. За это время мне пришлось объехать всю территорию корпорации. Сначала я побывал в Охотске, забрал переселенцев из последней пришедшей партии, отправил донесение в Петербург с изложением всего произошедшего и распоряжения уполномоченным о дальнейшем выкупе и наиме работников для переселения сюда. Кроме того, прошла встреча с купцами, большая часть которых была из Иркутска, и которые в основном занимались здесь морским пушным промыслом. Среди них был и Ширихов Григорий Иванович. Купцы работали достаточно просто. Создавалась компания, порой ее учредителями было несколько человек. Нанимались промышленники, закупалось продовольствие, Строился корабль, обычно это был шитик, по сути дела большая лодка, и отправлялся на добычу мехов. Часто угрозами и взятием заложников промышленники принуждали алиутов заниматься добычей мехов, практически ничего не платя им за работу. Фактически туземцы выступали в роли рабов, добывая землю исключительно за еду, причем не имея возможности сделать запасы на зиму для себя. Этим занимались оставшиеся дома женщины и дети. Мягко говоря, меня это не устраивало, и даже не потому, что было жалко туземцев, а потому что создавались условия для восстаний и предательства, особенно если чем-то подобным заинтересуются англичане. Мне не нужна была пятая колонна на территории корпорации. Купцы собрались в здании местной канцелярии и им огласили указ императрицы. Надо ли говорить, сколько недовольства он вызвал? Однако все только ворчали. Если раньше, в первое время после моего появления в этих местах, с их стороны еще звучали какие-то угрозы, то после размещения здесь флота и роты охраны всякие намеки на неповиновение прекратились. После того, как всем купцам был озвучен указ, они задумались о том, что делать с уже отправленными отрядами промышленников. Решение, в общем-то, уже существовало. Надо было получить от купцов данные о затратах на подготовку ими экспедиции и компенсировать их с прибылью в 10%. Вся же добыча поступала в распоряжение корпорации. Да, в этом случае купцы не имели того дохода, что при обычной торговле, когда отряд промышленников привозил мехов на 200 тысяч рублей. Но, во всяком случае, промышленники получали свою долю, а купцы могли вернуть затраты. Вот примерно в таком духе я и говорил с шерихом. Мол, Григорий Иванович, возьмись за организацию добычи мехов на благо корпорации. Дело это одобрено государыней, так что препятствий не будет никаких. Надо собрать артили промышленников, обеспечить их провиантом, снастями – какими-то лодками для охоты за коланами. Доставку людей и снаряжения в нужное место, а также их охрану возьмут на себя лодские корабли. Дело тебе, Григорий Иванович, знакомое. Можешь привлекать других купцов, нанимать помощников, использовать алиутов, только не сильных обижай. Они теперь тоже наши. А кроме того, можешь заняться еще и обеспечением поставок из России, И связями с ней. Опыт у тебя достаточно большой, связи в Иркутске хорошие, можешь привлечь местных именитых купцов. На такое мое предложение Шелихов, практически не задумываясь, ответил вопросом. Чего ты хочешь добиться, адмирал? Моя задача определена указом императрицы. Защитить границы России. Вот этого я и добиваюсь. Для чего нужен флот и войска? А их надо кормить, вооружать, одевать и обувать. А денег на это никто не даст, их надо заработать самим. Вот мы и будем их зарабатывать, в первую очередь добывая и продавая меха. Потом будут и другие источники дохода, но начинать придется с этого. Шелихов немножко помолчал, а потом спросил, а кто продавать меха будет? Есть у меня один человечек, продаст все, что угодно, и всегда с хорошей прибылью. А мне это зачем нужно? И что я получу? Ты отобрал у многих купцов налаженное дело и решил их доходов. Теперь надо искать другие возможности для торговли. Скажу сразу, никаких других предложений не будет. Или ты будешь работать с корпорацией, или можешь забыть о возможности торговли здесь. Езжай торговать в Россию. Что касается того, что я порушил дело, организованное купцами, то и здесь ты не прав. Эти земли открывали служилые люди, а вот купцы появились потом. Можешь считать, что и государство пришло сюда на законных основаниях и наложило свою руку на принадлежащее ему. На самом деле у купцов толстый слой масла на куске хлеба стал просто Немного тоньше, но масла у них никто не отобрал. И зарабатывать на добыче и торговле мехами они могут по-прежнему. Никто купцов отдела не отстраняет. Наоборот, я говорю об их привлечении к освоению этого края. Им ведь можно торговать и другими товарами. Везите их в центры и торгуйте, причем без всякой опаски с индейцами. Другое дело, что доходы не будут сверхбольшими, Но на нормальное развитие хватит. Со временем может появиться и другие виды сотрудничества. Что же касается тебя лично, григорий Иванович, то ты будешь получать так же, как и все остальные купцы, 10%. Только они от затрат на содержание своей партии, а ты от всего объема добычи за сезон. Я могу подумать. Можешь, но завтра я ухожу дальше а процесс добычи пушнина должен идти в мое отсутствие. Так что у тебя есть час времени, потом начну искать другого. Тогда я согласен. Вот и начинай. Договор подпишем хоть сейчас, обязательства сторон известны. Кроме того, будет тебе, Григорий Иванович, еще поручение. Нужен купец, а может и сам займешься, который обеспечит связь между Иркутском, с Петербургом, Москвой и другими городами, И губерниями России Необходимо обеспечить Поставку из тех мест всего Что только возможно Парусины, канатов, пороха, свинца Людей В первую очередь мастеров Нужны холопы и рекруты ну, Наверное сам займусь А на организацию промысла У меня есть на примете подходящий человек Купец Баранов Александр Андреевич Ну что же Это тоже хорошо, но с ним определяйся сам. Остаток дня мы провели в обсуждении задач, связанных с обеспечением добычи пушнины. Я оставил ему два корабля, один местного изготовления и транспорт «Онега» под командованием капитана-лейтенанта Кучевого. Первой очередной задачей была организация новых партий, а также эвакуация уже ушедших на промысел артелей. Нельзя было потерять людей и добычу. Но при, при необходимости он мог использовать и другие суда. Пока руководство деятельностью по заготовке мехов будет осуществляться с острова Кадьяк. Там мы и должны были встретиться осенью и обсудить результаты. В общем, можно считать, что процесс пошел. Скупленная у промышленников добыча уже обеспечит какие-то деньги в этом году – потребность которых становится все более ощутимой. Ну а на следующий год пойдут новые партии, организованные уже своими силами. Необходимо отметить, что отлично показался Корнелов Николай Иванович, уральский мастер, которому было поручено начать выплавку железа в Охотске и организацию проката стали. Все было сделано очень хорошо и, главное, вовремя. Николай Иванович, спасибо тебе, что прекрасно справился с трудной задачей. «Да что там говорить, адмирал? Сложно было, конечно, но получилось. А по-другому и быть не должно. Мы же мастера». «А вот скажите, адмирал, правда люди говорят о воле всем проживающим на этой земле?» «Правда. Все, кто был холопом или приписан к казенам рабочим, теперь вольные. Каждый из них после получения соответствующего документа Может заниматься любым делом. Конечно, мне бы хотелось сохранить настоящих мастеров и специалистов, но противиться желанию начать новую жизнь я не буду. Нужно, однако, помнить, что все это справедливо только здесь. При возвращении обратно все будет по-старому. Да это и хорошо. Тут жить можно. А свободном так вообще никаких неприятностей. А работать мастера вдвойне будут. Только бы сохранился установленный порядок. А вот ты, Николай Иванович, готов переехать в екатерининск. Я тебя хочу назначить ответственным за строительство нового завода в тех местах. Если доверить, то поеду. Кого-то отсюда забрать можно? Оставь вместо себя толкового человека. Металл и прокат должны давать постоянно и много. Забирать можешь тех, кого посчитаешь нужным, но так, чтобы не было вреда производству. И обязательно возьми с собой Черепанова. Он будет работать помощником у Кулибина. Кстати, к его словам прислушайся. Очень сильный мастер из него может получиться. Я понял, адмирал. Когда мне отправляться? Вот сегодня напишу письмо не Нинашеву, он там теперь один из главных. А вы по готовности можете отправляться в дорогу. Корабль будет ждать. Надеюсь, что у тебя все получится. С Божьей помощью справимся. Забрав переселенцев и солдат для пополнения Павлодара, на трех кораблях ушел на Сандричьево острова. И, как ни странно, пришел очень даже вовремя. Какой-то испанский фрегат обстреливал резиденцию короля Камеомео, а на берег отправлялись несколько шлюпок, по-видимому, десант. У меня были большие надежды на сотрудничество с правителем Сандичевых островов, поэтому не возникло никаких сомнений в оказании помощи. Надо сказать, что пират настолько увлекся расстрелом туземцев, что не обращал никакого внимания на происходящее вокруг. Благодаря этому нам удалось подойти достаточно близко, И только тогда на фрегате началась паника, вызванная появлением незнакомых вооруженных кораблей, один из которых собирался его атаковать. По нам даже успели сделать залп. Стреляли испанцы хорошо, воды вокруг много, и они по ней не промахнулись. А наши пушки прошлись картечью по палубе фрегата, а потом туда устремилась абордажная команда в которую вошли обычные солдаты и несколько матросов. Эту команду я создал чисто интуитивно, на всякий случай. И тут она пригодилась. Есть красивый кораблик, вот только плохие мальчики им играть не умеют. Для нас эта игрушка будет полезней. Так что дальше пошла сплошная импровизация. Штыковую атаку русских солдат никто еще не смог удержать если их, конечно, не успевали расстрелять до начала схватки. А здесь не успели, так что на палубе испанца завязалось ожесточенное сражение. Но кто сказал, что шпага и столеда лучше русского штыка? Тем более, что основная часть испанских солдат отправилась развлекаться на берег с и лодки с ними сейчас успешно угощали свинцом с наших транспортов. Ну, а на палубе очень быстро была подавлена попытка оказать сопротивление. Ни доспехи, ни шпаги из знаменитой испанской стали не помогли обороняющимся. Да и как тут устоять, когда на тебя идет вал разъяренных вооруженных мужиков? Так что очень быстро всякое сопротивление подавили, пиратов разоружили, связали и поместили в трюм их бывшего корабля. На берег отправилась партия солдат для захвата плен выживших испанцев, и заодно им поручили найти короля Камеомео. Он нашелся очень быстро. Как и положено настоящему правителю, король с верными ему воинами собирался вступить в безнадежный бой с десантом. Так что я отправился к нему навстречу. Камеомео понимал, что я фактически спас ему жизнь и принял меня очень любезно вовремя появился капитан», – такими словами встретил меня король, – «еще немного, и мы бы не увиделись. Главное, хорошо все закончилось. Что надо было этому пирату?» Они прибыли два дня назад. Сначала купили немного фруктов. Потом от имени своего короля стали требовать обеспечить их большим количеством еды и заплатить деньги. Да еще дать на каждого матроса женщину. Молодой, наверное, первый раз в наших землях. Еще не знает, как тут надо разговаривать. Я, конечно, отказался. Тогда они захватили в плен тех людей, что были у них на корабле, начали в нас стрелять и попытались все взять силой. Тебе тоже нужна еда и вода, капитан? А кому из тех, кто путешествует по морю, не нужна свежая вода и фрукт? Но мы ничего у тебя отнимать не будем. Наоборот, мы пришли с миром, и в знак наших добрых намерений прими подарок. И по моему знаку перед королем развернули приготовленный полный костюм придворного, в том числе туфли, чулки, парик и все остальное. Король подарок принял с восторгом и пригласил нас на импровизированный завтрак. Местные обитатели вообще неравнодушны к европейской одежде, и ее можно считать для них лучшим подарком. Угощение, особенно для людей, достаточно долго пребывающих в море и вынужденных питаться судовыми припасами, приготовленные из свежих продуктов, было поистине королевским. Свежие фрукты, местный хлеб, жареное мясо, какое-то легкое вино казались необычайно вкусными. Во время завтрака наша беседа продолжилась. «А как дальше вы намерены жить, Ваше Величество?» я собеседника. «Ведь может случиться, что меня поблизости не будет, и спасти вас окажется некому». «А ты не забыл наши прежние разговоры, когда обещал свою помощь? Или твои правители отказались помогать нашему народу?» «Наоборот, я поручил разрешение на любые действия» в том числе и на вашу поддержку. Так что теперь только надо все правильно оформить. И что же для этого надо делать? Самое главное – взять под свой контроль всю территорию островов. Все они должны признавать вашу власть. А ты нам оружие дашь? К этому мы вернемся немного позже. Так вот, когда все острова будут подчиняться вам, необходимо провозгласить создание своего государства, например, Королевства Камеа или Королевство Островов, и уведомить об этом всех правителей других стран. Таким образом, вы будете иметь территорию, на которой будут действовать свои законы. А их нарушение со стороны чужеземцев приравнивается к пиратству. А с самостоятельным государством Россия в моем лице Заключат договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Вам, Ваше Величество, придется создавать свою армию и флот, правительство, строить школы и учить своих людей. В чем сможем, поможем. В первую очередь оставим вот этот корабль. Я махнул в сторону захваченного фрегата. Выделю в помощь нескольких офицеров и матросов, которые будут учить ваших людей им управлять. Кроме того, оставлю на острове роту солдат и дам 500 ружей для вооружения местных солдат. Но сначала надо набрать нужное количество воинов и отправить их на обучение к моим командирам. Они научат вас воевать так, как принято в остальном мире. А что за это потребуешь взамен? Не потребую, а попрошу обеспечить поставку продуктов. И чем больше, тем лучше. Любых свиней, овощей и фруктов. Всего, что можете вырастить, я куплю. Начало поставка будет идти в уплату за оружие и корабль, потом буду покупать за деньги. Мы с вами будем торговать. Вы продуктами и другими дарами твоих земель, я оружием, инструментом и прочими заморскими товарами. Со временем и сами, Ваше Величество, установите отношения с другими странами. Если нужно или вы посчитаете выгодным, пришлю на острова своих поселенцев. Они будут выращивать здесь хлеб, разводить скотину и платить за это деньги. Кроме того, в этих водах будет постоянно дежурить один наш корабль, но продуктами его будете обеспечивать уже вы. Хотелось бы, чтобы иностранцев здесь не привечали. Торговать с ними, конечно, придется, но не доверяйте им, Ваше Величество, они вас обманут. Особенно англичане или американцы. Вот такое у меня предложение. Ты не торопишься? В общем-то нет, но для ведения переговоров я оставлю людей. Все тонкости можно будет уточнить с ними. Мне же в первую очередь надо определиться в наших отношениях и отправляться дальше. Меня ждут другие люди, у них примерно такая же ситуация, как и здесь. Хорошо, как Сегодня я поговорю со своими советниками, и мы решим, что делать дальше. Завтра ты получишь ответ. На этом мы и расстались до следующего дня. В общем-то, я не сомневался в результатах обсуждения проблемы с советниками, но возможны всякие нюансы. Тут, как и везде, были свои родственные, можно сказать, клановые интересы. Кто-то выступал противником правящего короля – Кто-то хотел занять его место, а кто-то банально заработать больше денег. Вернее, не денег, а заморских товаров, которые можно на них купить. Но, в общем-то, все прошло нормально. Были приняты нужные решения, и король согласился со всеми моими предложениями. Для организации нашего поселения я строго выделили место, где с помощью местных жителей началось его строительство. Рядом обустраивались поселенцы, готовые начать новую жизнь. Мы согласовали с королем стоимость корабля и ружи, и в уплату за это в ближайшее время должны были получить продукты. Один транспорт освобождался, и он их доставит в Екатерининск. Заодно отвезет туда пиратов. Пусть поработают на благо корпорации на Сахарине. Уголь и руда нам нужны. На острове комендантом гарнизона оставался капитан Иверенев Василий Андреевич. В подчинении у него была рота стрелков, пять пушек и корабль, которым командовать, а заодно набирать команду и учить ее оставался капитан-лейтенант Зятько Андрей Михайлович. С ним был десяток матросов и боцман. Все они должны были принять новое судно в Павлодаре, если оно, конечно, уже построено, но этот фрегат для меня являлся более ценным, тем более что король мог обеспечить для обучения значительное количество матросов. Было принято предложение об основании нового государства – королевства Камеа. Проект договора о дружбе между королевством и корпорацией Дароссия я подготовил, оставил его на обсуждение советникам, ввел в детство в курс дела И Веренева и Зятько, а после этого отплыл в сопровождении двух транспортов по Лодар. Там было все хорошо. строк рос и развивался. В нем или поблизости с удовольствием селились индейцы, уходя от притеснения испанцев, еще продолжавших жить в миссии Долорес. Что-то надо с ними решать. И моих друзей индейцев притесняют, И ведут себя дружественно. Да и по сведениям Вадыженкова, коменданта Павлодара, связи с вице-королем у них почти нет. Известно только, что волнуют короля совсем другие проблемы, чем забота о какой-то там миссии. И с миссией Сан-Габриэль, будущим Лос-Анджелесом, что-то надо делать. Если еще протянут, то и уйдет место кому-другому. В общем, отдохнули мы пару дней в Павлодаре, оставили часть поселенцев, а озадачили Ладыженкова Алексея Сысоевича значительным увеличением объема производства продуктов питания, а также приобретением лошадей. Их ему пригоняли индейцы. Думаю, у них есть дорога на Великие Равнины. В общем, тут все шло своим ходом и ускоренными темпами, двигалось светлое будущее. Обрадовал меня Лепашный Иван Петрович, руководитель научной миссии по Вандарь. Он почти полностью обследовал ближлежащие территории и уверенно говорил о богатых россыпях золота. Были даже определены конкретные места, где можно уже начинать его добычу. Его сообщения об исследовании новых территорий и открытии ископаемых с большим интересом выслушал Лепехин. Он отправился вместе со мной на так сказать, ознакомления с новыми землями. Эти два, мягко говоря, увлеченных человека быстро нашли общий язык и вскоре выступили единым фронтом, отстаивая какие-то планы и перспективы. Пришлось мне вмешаться и высказать свои соображения. Уважаемые, теперь послушайте меня. Все сделано, конечно, хорошо, даже просто отлично. Но давайте вернемся к реалиям. Золото мы добывать не можем, пока рядом с нами находятся испанцы. Поэтому за результат огромное спасибо. Но проект будет реализован только после того, как земли вокруг полностью перейдут под наш контроль. И здесь не будет посторонних глаз. Меня в большей степени интересует сейчас другое. Надо исследовать и описать побережье южнее города до мест, уверенно контролируемых испанцами. И необходимо принять меры к изучению окрестности миссии Сан-Габриэль. Эта территория рано или поздно должна перейти под наш контроль. И стоит заранее заняться исследованиями той местности. Надо знать, сколько людей мы там сможем разместить, чем они будут заниматься и что им для этого надо. Кроме того, Если вы закончили изучение долины Павлодара, жду от вас отчета с прогнозами развития этой территории. Меня интересует все. Предпочтительные виды промышленности, источники и количество сырья, что здесь надо строить и что выращивать, объемы производства продуктов питания и многое-многое другое. Короче, нужен научно составленный план развития территории. И в этом я полностью надеюсь на вас. Только с использованием наших лучших умов мы сможем победить в столкновении с жадностью и невежеством окружающих. У нас мало ресурсов и ограниченные возможности, так что использовать все это мы должны с максимальной эффективностью. Другая проблема, которая нуждается в скорейшем разрешении – поиск пути на восток. Я понимаю, что окружающие горы перекрывают дорогу в ту сторону – Но и двигаться можно не только по горам. Тем более, что за ними в основном располагаются равнинные территории. Так что надо искать дорогу на восток, желательно водную. Если здесь этого сделать нельзя, то надо начинать работы в окрестностях острога Чернышов. Там тоже протекает мощная река, возможно, она укажет удобный путь в ту сторону. И необходимо определить места обустройства новых острогов перекрывающих путь сюда с востока, не стоит забывать о безопасности. Кстати, используйте помощь индейцев, они могут много рассказать об этих землях. Поэтому, Иван Иванович, я обратился к Крепехину, оставьте здесь сколько надо людей для завершения работ и продолжения изысканий, и, если есть возможность, начинайте разведку окрестностей миссии Сан-Кабриэль. Если потребуется в Чернышове создавать новую экспедиционную партию, значит, будем ее создавать. А вечером у меня состоялась встреча с вождями индейцев. Как я понял, эта земля принадлежит Шашонам. Не очень большое племя, причем состоящее из множества групп. Традиционный образ жизни, собирательство и охота. В общем, нельзя отнести их к сильнейшим племенам американского континента – Но и обижать не стоит, тем более в свете предстоящих планов на развитие добрососедских отношений. На этот раз я пригласил старейшин ближайших по Павлодару родов в дом. За столом расположилось восемь человек, три шамана и пятеро вождей. Угощение было вполне обычным. Похребка с мясом, рыба жареная, пироги, каша, хлеб. Запевали это травяным настоем. Судя по виду и аппетиту гостей, они были довольны оказанным приемом. С нашей стороны в разговоре планировалось участие Лепехина или Пашного. После того, как все насытились, перед разговором всем приглашенным поручили подарки – стальные ножи, принятые с благодарностью. В ходе дальнейшей беседы индейцы согласились показать дорогу на Великие Равнины, а также не возражали против основания нами новых острогов. Видимо, сытая и спокойная жизнь на одном месте оказалась приятнее, чем бродяжничество в поисках пропитания. Мы препятствовать их обыкновенному образу жизни никак не собирались. В общем, был обычный вечер, посвященный закреплению дружеских отношений, так что расстались все довольные, осыпав друг другу уверениями в вечной дружбе. Получается, что здесь отношения с индейцами складываются вполне нормально, и можно потихоньку привлекать их на свою сторону, давать работу, обучать новым ремеслам, учить в нашей школе. Ее, кстати, уже заканчивают строить, так что скоро придется всех обучать грамоте. Каких-то серьезных прорывов от этого я не ждал, но все равно хорошо, когда соседи воспринимают твой образ жизни. Пусть из них не выйдет Ломоносовых, Но бондари и пахари будут хорошими, а мир стоит не только на Менделеевых и Ломоносовых, а на обычных рядовых ваньках и петьках, которые пашут землю и защищают ее от врагов. Так что покидал я Павлодар в благодушном настроении. Можно было ожидать хороших урожаев зерна и овощей, что являлось жизненно важным для выживания корпорации. Достаточно недолгим оказалось и мое пребывание в Остроге Чернышов. Там тоже дела обстояли довольно успешно, хотя не в такой степени, как в Павлодаре. Оставил в Остроге дополнительных переселенцев, немного добавил войск, озадачил командира гарнизона капитана Худенева Семена Андреевича, мол, надо приложить больше усилий по расширению зоны влияния и установлению дружеских контактов с индейцами. В частности, по всему побережью должны стоять указатели о том, что это русская земля, и о недопустимости здесь высадки людей. Кроме того, в очередной раз озаботил его об устройствах новых острогов или хотя бы постоянных наблюдательных пунктов на побережье. Пришлось даже пригрозить отправить его основывать поселение на море. Похоже, подействовало. С этим острогом надо что-то решать более кардинально. Он расположен достаточно удобно, земли вокруг него хорошие, а какой он спящий. Но основные переговоры с индейцами у меня состоялись на, уровне, на острове Ситка. Там, как специально, меня поджидали мои прежние собеседники. Вожди Кухкан, Скаут Лелт и Скаут Такеч. Мы встретились, словно расстались вчера и продолжили разговор, как будто не было длительного перерыва. Опять между нами горел костер, изредка постреливали дрова и поднимались недолго живущие в небо искорки. Нас обдувал легкий ветерок, сегодня на удивление был хороший день, и вечер обещал быть не хуже. «Как ты съездил к своим старейшинам, капитан?» спросил кухкан. «Удачно!» Правители признали, что я хорошо сделал свою работу, поблагодарили за установление дружеских связей с вашим племенем и передали для вас подарки. Вождям преподнесли стальные керасы и сабли в украшенных ножнах. На некоторое время все занялись разглядыванием подарков, и было видно, что они им понравились. Не зря, значит, я заставил обегать снабженцев полгорода, пока нашел, как считал, подходящий подарок. После того, как вожди налюбовались своим оружием, разговор продолжился. Хорошие подарки. Будешь отправляться опять навстречу со своими правителями, отвезешь им ответный дар от нашего племени, — сказал скаут -лёк. Обязательно, вождь. Кроме того, правители назначили меня старшим на этих землях, принадлежащих нашему народу, и дали мне право вести самому дела от их имени. «Это хорошо», – сказал Скат Токеч. «Все можно будет сделать быстрее и не ждать одобрения старших. Так какими должны быть наши отношения теперь?» «Я думаю, нам надо их только укреплять. И в силе остается мое предложение обучения вооружения отряда ваших воинов. Но, думаю, не стоит сейчас принимать конкретные решения о войне, Давайте пока договоримся о мирных делах и о торговле. Лучше узнаем друг друга, и только после этого будем решать дела военные. Хорошо. Я согласен с тобой, ответил Кухка. Давай сегодняшний разговор посвятим торговле, мирным делам и постараемся понять желания каждого. А уж потом, лучше зная друг друга... Мы продолжим обсуждение военных дел.